Глава одиннадцатая. Третий уровень. Вокруг булькало, чавкало, иногда плескалось, обдавая лицо жирными брызгами. Ленивый поток грязи тащил альбиноса по широкой трубе. Он не чувствовал запахов, но это легко объяснимо. Был с ним как-то случай на Крыме, когда, охотясь компанией следопытов на Катранов, он сорвался с уступа в расселину с серными гейзерами. Вонища была еще та, нюх отшибла аж на декаду. Свойство у организма такое. Альп скривился от боли в пояснице, куда попала пуля, выпущенная охранником из штуцера, и закрыл глаза. Все равно кругом темнота и сплошное дерьмо. Большой извилистый нужник рядом с Киевом, по которому его несет течение. Хотя нет, не рядом с Киевом, а под останками древнего города. Или над ним – Он запутался в рассуждениях, не знал, в каком направлении его уносит, где обрывается поток и вообще, где Альб находится. А ведь хотел песню про болото и туман сложить. Но уж нет, теперь ни за что и никогда. Никаких болот, даже в мыслях. Поток заметно ускорился. Альбиноса начала разворачивать, где-то сбоку чавкнула, потом громко зажурчала. Звук был таким, будто из раковины пробку выдернули, чтобы слить воду. Стало теплее, в трубу выплеснулась еще какая-то дрянь, подогретая. Альбинос подумал, что может очутиться в болоте рядом с островом, где полно хищных минок или порыбарских чудов. Они накинутся на него и разорвут на кусочки. Тут его резко потянуло вниз. Альб отчаянно замахал руками, выискивая в темноте какой-нибудь выступ, торчащий из стены пруд что-нибудь такое, за что можно удержаться, но пальцы хватали лишь пустоту. Он с головой ушёл в жижу, успев глотнуть воздуха и позволил течению нести себя дальше. Начал считать про себя, слушая удары обоих сердец. Ещё в юности, когда жил в племени на Крыме, он мог просидеть под водой дольше всех. Полторы тысячи ударов сердца, шуткали. Но сейчас это было не так важно. Альбинос не знал, куда его тянет И хватит ли воздуха в легких Он постарался расслабиться Неожиданно в уши ворвался шум бьющего о камни потока Альб открыл глаза Мелькнула отвесная стена Он падал, окутанный жирными грязными брызгами Навстречу бледному светлому пятну «Вот дерьмо!» — успел сказать Альбинос Скрестил руки перед лицом Выгнул спину, чтобы защитить голову И последнее, что увидел, когда его приложило к грудью обетонный выступ, был всполох силовой брони. Альп не помнил, сколько провалялся в беспамятстве. Ныли грудь и поясница, в руке пульсировала острая боль. Он лежал в мягкой, влажной куче, присыпанной мусором, почти целиком утонув в рыхлой, вонючей массе. Перед глазами плавали разноцветные круги, сплетаясь в дикий узор. Альп тряхнул головой. Круги потускнели. Где он? Тусклый свет лился откуда-то сбоку. Бесформенная тень, отдаленно напоминающая человека, заслонила обзор. Существо показалось крупным. Оно толкнуло его копьем, метя в грудь. Альбинос левой рукой перехватил наконечник и дернул на себя, подавшись навстречу незнакомой твари. Она заверещала, когда копье вывернулось из рук пошатнулась от рывка и попыталась сбежать. Но Альбинос оказался проворней, ударил тварь в шею, опрокинув на спину, прыгнул на нее и занес копье. От резких движений затошнило, перед глазами опять поплыло. Сил добить нападающую тварь уже не осталось. Копье едва не выскользнуло из дрожащих от напряжения пальцев. «Не убивай кожуку!» – услышал Альбинос на крымском наречии. Голос скрипел, словно с ним говорил «Старик» или «Старуха». Аль присмотрелся. Оказалось, что под ним совсем небольшая тварь. Толком не придя в себя, он посчитал ее крупной и сильной, когда она хотела ударить копьем сверху, стоя в раскоряку над ним. «Не убивай кожуку!» — повторил скрипучий голос. «Кожука плохого не хотела». Кожука никогда плохого не делала. Покушать хотела, покушать немножко. Кажука хорошая, не бей Кажуку, не обижай. Под альбиносом шевелился ворох тряпья, из которого торчали тонкие, будто цеплячие косточки, едва обтянутые дряблой плотью. Существо ворочалось, барахталось и без конца повторяло скороговоркой на южном наречии. «Не убивай кожуку! Кожука только покушать хотела! Не обижай, не бей!» Альбинос посмотрел на копье, которое отобрал у кожуки. Просто палка и ржавый гвоздь на конце. Оперся на нее, встал. Кожука отползла. Двигалась она вяло, медленно и больше не казалась опасной. «Ты кто такая?» — спросил Альт на языке кочевых племен Крыма. Откуда взялась? Куча тряпок развернулась. На альба уставилось сморщенное лицо, щеки впалые, кожа очень бледная, с синими прожилками. В светлых водянистых глазах было удивление. Кажука давно здесь. Теперь она говорила медленнее. Кажука мало кушает. Кажука старая. Не бей Кажуку. А зачем на меня напала? Кажука не напала. Старуха бормотала тихо, едва слышно и ровно без интонации: Кажука здесь живет, здесь дом. Раньше никто не жил, только мало человеков жило. Кажука им не показывалась, боялась. Теперь много человеков пришло. Кажука совсем боится но никогда не напала, никогда чужого не брала. Они выбрасывают, что не нужно. Кожука покушать находит. Раньше мало кушать было, теперь много кушать находит. Слишком много выбрасывают, кучу нужно грести. Под кучей покушать находит кожука. Палка хорошо, палка разгребать. Альбинос оглянулся. Рядом плескалась жижа. На краю бассейна, куда он упал, лежала грызок бетонной плиты. На ней была куча всякого мусора, какой в любом поселке обычно выбрасывают во враг, за забором. Он попытался сообразить, зачем в трубе, по которой его тащило потоком, иногда открывают заслонку и сливают часть отходов в бассейн, но не нашел объяснений. Повернулся к старухе. «Ты...» живой бубнила она раньше живых не бросали мертвых бросали давно очень раз бросали два бросали три бросали потом долго не бросали потом опять мертвые были кажука мертвых не боится кажука живых боится прячется Значит, давно здесь живёшь? Кажука всегда здесь живёшь. Плохо живёшь, скучно живёшь. Не бей, Кажуку, и так ей плохо. Бедная, кажука грустная, старая совсем. Альбинос поднял голову. Они находились в зале с высокими едва различимыми сводами. Бледный свет лампы лился из туннеля, куда по стене убегал пучок проводов. Следующая лампа была в шагах в двадцати, а на полу виднелись кривые рельсы с прогнившими шпалами. «Не собираюсь я тебя бить. Скажи лучше, как отсюда выйти». «Нет выхода. Нет для кожуки выхода». Он повернулся к бассейну. «Куча мусора совсем невелика. Значит, его убирают отсюда, вывозя время от времени. Рельсы, опять же... По ним вагонетку или тележку могут толкать. Он посмотрел на старуху. Кожука съежилась, обхватила себя костлявыми руками и тоже разглядывала Альба, часто моргая. Врет, что ли? Но зачем? А для меня есть выход? Для тебя есть. Для кожуки нет выхода. Для тебя есть выход. Далеко. Туда железка ездит. «Железку двое волокут. С ними иди. Они всегда приходят двое. Вроде разные, голоса разные, а лицом все одинаковые. Глаза большие, круглые, сами черные. Всегда двое. И сейчас вот-вот придут. Кажука спрячется, боится она. «Ты не говори про Кажуку. «Не говори никому. Она дальше будет здесь жить. Немного кушать будет. Тихо, скучно, но никому кажука не мешает. Всегда она здесь живет». Альбинос отряхнул прилипший мусор, похлопал по карманам. Оружие потерялось, только магазин к автомату остался, который Разин дал. Он порылся в куче возле бассейна, разгреб верхний слой кажукиным копьем, Автомата не было. Кожука, скоро двое с железкой придут. Скоро! Уже вот-вот! Ты их подожди, они тебя увезут, а Кажука уйдет, спрячется. Не говори двоим про Кажуку. Ладно, не скажу. Куда ты уйдешь-то? Домой. Дом у Кажуки. У всех дом, и у нее дом. Темно там, спокойно. «Никто кожуку не найдет, никому кожука не мешает, дома сидит». Старуха отползла в тень, поднялась и побрела, часто оглядываясь прочь. Ее согнутая бесформенная фигурка мелькнула под следующей лампой и пропала из виду. Альбинос прошел следом. Колея раздваивалась, стрелка проржавела насквозь. Ею не пользовались очень давно. Да и свет был только в одном тоннеле». Другой темный, заброшенный. Альф сделал несколько шагов по освещенному, конца не видно. Тогда он возвратился к развилке и двинулся по туннелю, идущему в другую сторону. Но там и вовсе оказалось ничего не видать. Может и правда дождаться железку. Если старуха не верет и ждать недолго, это сейчас самое логичное. Заодно можно хоть что-то разузнать об этом месте у тех, кто приедет. Ведь не хочется соваться неизвестно куда. «Надо устроить им засаду». Он огляделся, похлопывая о ладонь магазином автомата. «Где бы спрятаться?» Туннель был пуст, никакого укрытия. Пришлось снова лезть в кучу отбросов. Альбинос нашел обрезок фанерного листа. Приставил к стене подальше от освещенных кругов под лампами. Скорчившись, можно укрыться за листом. Небось в темноте не разглядят. Альб повертел в руке магазин. Если на железке явятся двое, то справиться с ними будет сложно. Он ждал, ждал, но никто не показывался, ни пешком, ни на железке. Должны давно прийти. Прозвучал из темноты голос Кажуки. Альб вздрогнул. Он не услышал шагов старухи, которая подобралась плотную. Ты чего здесь? Кажука палочку забыла. Кажука старая, ей палочка нужна». Сгорбленный лохматый силуэт возник в круге желтого света под лампой. Старуха подобрала палку с примотанным гвоздем и повторила «Давно должны прийти, раньше никогда не было, чтобы не приходили к сроку. Плохое время идет, Кажука понимает, все оттряслось." Сверху большой шум стучало, дрожало. На кожуку грязь сыпалась. Плохое время, злое. Кожука повернулась, скользнула в тень и будто растаяла. Снова потянулось ожидание. Здесь в темноте и тишине время шло медленно, очень медленно. Как в поселке Рыбарей, подумал Альбинос. Там время будто совсем остановилось. Размышление прервал далекий металлический лязг. Потом раздался скрежет, монотонный скрип и тихий гул колес, кативших по рельсам. Железка оказалась небольшой вагонеткой, которую толкали двое. Когда они миновали тусклую лампу, Альп разглядел черные защитные комбинезоны и маски. Запаха в Альбинос по-прежнему не чувствовал, а вот глаза слезились – так что маска ему все равно не помешает. И оружие. У этих двоих наверняка есть оружие. Он сжал магазин в кулаке. Толкавшие вагонетку были разного роста, но оба коренастые, плотные. Как с такими справиться? Из кузова торчали черенки, то ли лопат, то ли грабель, которые можно схватить, выскочив из засады и попытаться пустить в дело». Альбинос затаил дыхание, когда вагонетку прокатили мимо его укрытия. Остановили почти у самого выезда из туннеля, напротив свалки. Высокий вяло пожаловался напарнику, что после беспокойной ночи их погнали работать. Ромулю смог бы дать выспаться. Или монахов сюда прислать. Пусть бы лопатами помахали лодыри. Второй пробурчал. «Ну ладно, наше дело что? Приказали, значит нужно исполнять». А монахов сюда не надо. Еще сопрут что. Главное, их на третий уровень не пускает. Вон, а сколько инструкций напридумывал. Ну что, взялись. Раньше приступим, раньше закончим. Да и в самом деле спать. Давай лопату. Высокий протянул лопату, они стали сгребать мусор и швырять в вагонетку, не глядя. Альбинос выбрался из укрытия и медленно двинулся к работягам, стараясь держаться ближе к стене. Они не слышали его шагов. Под лопатами громко шуршал мусор. Вдруг Высокий оттянул маску, сплюнул и объявил. «Ну все, слышь, Лымарь, хорош бросать, надоело. Давай все-таки с Ромулесом поговорим, чтобы ночью больше сюда не отправляли». Он кинул лопату под ноги. «Ну ладно», — согласился тот, которого называли Лымарем. «Только давай по дороге решим, как говорить с ним будем». А то подумает, что мы наглеем и отправит в депо вместо Серга с Кимом в некрозе замеры делать, добреши да в стенах конопатить. Он начал поворачиваться лицом к туннелю. Альп прыгнул, отведя руку с магазином в сторону и врезал Лымарю по уху. Голова в маске дернулась, Альп ударил работягу локтем в живот и бросился на второго. Тот, успев отступить на шаг, выхватил спрятанный за голенищем нож и сделал выпад. Широкое лезвие, вспоров куртку Альба, больно пересчитало ребра слева. Мигнула зеленым световая силовая броня. Но удар оказался таким сильным, что Альбинос отшатнулся, машинально прижал руку к несуществующей ране и тут же получил кулаком в челюсть. Перед глазами вспыхнули яркие звездочки. Второй удар опрокинул Альба на спину. Его придавили к полу. Крепкие пальцы вцепились в шею. Альбинос уже ничего не видел. Хрипел и задыхался, скребя ногтями по бетону. Вдруг хватка ослабла. На грудь перестали давить. Он жадно вдохнул, закашлялся и перевернулся на живот. Отдышавшись, поднял голову. Рядом стояла старуха. В руке у нее была палка с погнутым о затылок работяги гвоздем. «Ты как?» – пробормотала Кажука. «Живой еще?» Альбинос с трудом поднялся. «Ты почему решила мне помочь?» «Ты добрый», – задумчиво ответила старуха, словно она и сама была удивлена этому поступку. «Говорил с Кажукой, не бил». «А мог бы!» «Я недобрый!» – возразил Альбинос. Его мутило, стены, бассейн, все сумрачное пространство мусоросборника плавно вращалось вокруг. Старуха забралась на кучу мусора и села там, наблюдая за ним. Альб медленно опустился на колени и принялся раздевать убитого старухой работягу.